ЦК КПСС, кабинет Хрущева. Говорят, что французский премьер, не без удовольствия рассказывал Никита Сергеевич членам президиума ЦК, не уезжал из Совета Министров ночевать домой. Когда он получил наше послание, то буквально без штанов в спальном белье подбежал к телефону звонить британскому премьеру. В штанах он поднимал трубку или без, сути дела не меняет». Главное, что через 22 часа после получения нашего предупреждения агрессия была прервана. Он сменил тему. Конференция в Лондоне прошла хорошо, что мы решили участвовать правильно. Товарищ Шипилов справился с поручением, за исключением отклонения от выполнения нашей прямой директивы. Вам было приказано назвать политику Запада открытым грабежом и разбоем. Наше указание вы игнорировали. «Почему?» «Эта вольность неправильная и опасная». Шепилов объяснил свою позицию. «Исход конференции вполне благополучный для Египта. Мы выиграли битву. Ссориться не было нужды». Суслов вмешался. «Вы обязаны были запросить Москву. Вы не вправе принимать решения без ЦК». Хрущев возмутился. «Может быть, вы сами хотите внешней политикой руководить?» Никита Сергеевич заговорил жестко. Министр иностранных дел не выполнил указания ЦК, то есть проявил недисциплинированность как член партии. Этот проступок имеет принципиальное значение, и мы должны принципиально оценить проступок товарища Шипилова.